царицы. Сочинения античных историков сохранили имена знаменитых женщин-правительниц великой степи. Царицы массагетов Тумерис, царицы саков Зарины. Вероятно, никогда мы не узнаем имя алтайской принцессы мумия которой была обнаружена археологами в 1993 году в захоронении V века до н.э. на высокогорном плато Укок молодой женщины около 25 лет в рогатом зреческом венце, серебряным зеркалом у левого бедра и в татуированном на плече грифонах. Естественно, думать, что они играли преобладающую роль на ранней стадии, по крайней мере, у народов Сибири. Пишет о палеоазиатских женщинах, жрицах, этнограф и историк первобытной мифологии Тогарев. У северных якутов шаманки всегдались более сильными, чем шаманы. У этельменов но многие обычные женщины, особенно пожилые в Калымском округе, шаманы камлали в женском деянии. По из большой древности женского шаманства говорит и то, что название шамана у якутов, бурят и алтайско-саянских народов различны, тогда как название шаманки у всех трёх групп народов одно и то же. последнее, видимо, более древнее слово. Были легендарные сведения о женщинах верховных правительниц и горных племен в Тибете и верховных шаманках, недаром подчиннные Сумба кхан бы называют этих язычниц ведьмами. Сохранились в китайских летописях Там они минуются владычицами Запада и Ванаму. Около 985 980 -го годов до нашей эры Муван V, пятый царь китайской династии Джоу, первый турист, которого знала история, Ханьюнь, желая исследовать своему сердечному влечению и путешествовать по Ксилуду, Пересёк страну летучих песков по степи Гоби и страну скопления перьев, то есть снега, и посетил Силану на западе. Сообщает бамбуковые Annals древнейшей китайской хроники. По свидетельству древнекитайских историков, Дэвское правительство В 70-м веке Домишеры была прекрасная женщина тридцати с лишним лет, красотой покорившая мир, не чуждая музыке и поэзии. Он пришёл погостить к матери царицы Запада и перевал с ней на дозером левой яшмы повествуется старинный лаосский трактат лезы. Мать царица Запада пела царю, а вон ей на слова его песен были печальны. Не отдалённые предшественницы были далеко не столь привлекательны. Севану похожен на человека, но с хвостом барса, клыками как у тингра. любить весь сеть на всклагоченных волосах налёты украшений пунктуально перечисляет неизвестный автор книги Гор и Марий Она опирается на столик для жертвоприношений на голове носит пышный убор в руке держит посох её жилище горная пещера пищей ей приносят птиц таких непохожих на прекрасных утончённых китайзированных принцесс и впрямь с махивающих над ведьмины своих зверовидных ритуальных масок